Глава 26. Париж, осень 1940 года. В тот вечер Шпац заказал коктейли в номер. Мартини для себя и сайдкар для неё. Сайдкар. Классический коктейль из коньяка, апельсинового ликёра и лимонного сока. Потом он скрылся в спальне, чтобы переодеться. Кукой, -ку, сидевшая в кресле у окна, поджала губы. Листья уже начали желтеть. После встречи с адмиралом Канарисом прошел день, и она полагала, что к этому моменту уже будет паковать чемоданы для отъезда в Мадрид. Но, по словам Шпаца, такие вещи требовали времени. Не он составлял расписание, поэтому ей оставалось только ждать. Он вел себя так, словно это был обычный вечер, и ничего не изменилось. Когда зазвонил звонок у входной двери, Коко не двинулась с места. Шпац открыл дверь, взял у официанта напитки, перенес их на столик между креслами и передал ей бокал. Взяв свой мартини, он опустился в кресло напротив Коко. Игнорируя его, она потягивала коктейль и смотрела в сторону. Коко могла думать только об Андре. Не о возможности потерять номер пять, не о Пьере или Геринге. У Андре туберкулез. Она смотрела на мощную колонну в центре Вандомской площади и чувствовала свою уязвимость. Как будто она была сделана из разбитого стекла, как будто осколки ее прошлой порядочной жизни сложили в узор который оставался для нее непонятен. «Будь осторожна, Коко. Бой учил, что судьба — это последствия нашего выбора». «Когда, Шпац?» Еще мгновение назад ей было жарко, а теперь она чувствовала озноб. «Мне невыносимо ожидание». Он кивнул. «Скоро. Но ты должна проявить терпение». На следующей неделе мы отправимся в Берлин для встречи с господином Вальтером Шенбергом. Что? Куку -ку вздрогнула, выпрямилась и поставила бокал на столик. Зачем? Шеленберг возглавляет службу контрразведки СС не только в Германии, но и по всей Европе, включая Францию. Его власть равнозначна власти адмирала Канариса в военной разведке. «Абвери». Шпац поднёс мартини к губам и посмотрел на Коко поверх бокала. «Шелленберг настаивает на встрече с тобой перед тем, как одобрить освобождение Андре». Коко открыла рот, но не произнесла ни слова. Она полагала, что соглашение уже достигнуто. Шпац поднял бровь. «Шелленберг хочет тебя проверить». Куко встала и посмотрела на него сверху. «Я думала, что все уже одобрено. Ты сказал мне, что все улажено после встречи с адмиралом. Адмирал меня одобрил. Разве не так?» «Сядь. Таков протокол. Наша поездка — это всего лишь реверанс СС и Вальтеру Шелленбергу, человеку Гиммлера и Гейдриха». Он сочувственно посмотрел на Куко. Шелленберг дружески относится к Канарису, но он никому не доверяет, даже адмиралу. Скорее всего, он согласится с адмиралом. Кстати, они даже вместе ездят верхом по утрам, когда адмирал бывает в Берлине. Коко промолчала. Шпац откинулся в кресле и сложил руки на животе. «Вальтер Шелленберг — отличный парень, Коко». В июне этого года Гитлер назначил его заместителем директора этого подразделения гестапо. Ты оценишь его стиль. По его обходительным манерам никогда не скажешь, что он из СС. У него есть обаяние. Он умен, но при этом деликатен. Мне плевать на его обаяние. На его мозги, на его характер. Я думаю только о том, как вытащить сына из концентрационного лагеря. «Хорошо. Вечером в воскресенье мы отправимся в Берлин поездом. Встреча с Шелленбергом назначена на 10 утра в следующий понедельник. 9 сентября. Он махнул рукой. Но только не отмечает это событие в своем светском календаре. А что потом, после этой встречи? Посмотрим. Адмирал Канарис даст мне знать». Уверен, что все закрутится быстрее после встречи с Шелленбергом. Сейчас нас ждет ужин, не так ли? Восемь часов в ресторане. Нет. В окно проник последний луч солнца, заиграл на грани хрустальной вазы, которую она держала на низком столике. Мысли у нее были мрачными, но Коко сосредоточила взгляд на этом отблеске. Шпац нахмурился. «Ты обычно пьёшь коктейль в ресторане, потом ужинаешь. Мы не придерживались этого распорядка уже много дней. Нет смысла показывать Рейхсмаршалу, что ты волнуешься. Сегодня вечером ты должна, как обычно, поужинать в ресторане». «Думаю, нет». Ей было невыносимо видеть Геринга. Она перевела взгляд на шпаца. «Я не собираюсь успокаивать этого человека». Знаешь ли ты, что вчера я видела его в отеле в лавандовых брюках? И он всюду ходит с золотым жезлом. Шпац расхохотался, и через мгновение Коко тоже засмеялась. Лора Мэй говорит, что Гергеринг Геринг иногда надевает шелковое кимоно в неформальной обстановке. Интересно, она знает это из первых рук? Шпац выгнул бровь. Ужасная мысль. Коко прищелкнула языком. Скажу тебе вот что: Геринг не получит номер пять. Мои духи останутся в Нью-Йи, или я отправлюсь на прием к самому Адольфу Гитлеру, чтобы защищать мое дело сразу по возвращении из Испании. Геринг не сможет наложить свои пухлые лапы на номер пять. Улыбка Динклаги тут же увяла. Говори тише, рявкнул он. Взял у Коко бокал, поставил его на столик и взял ее руки в свои. Пойми вот что, Коко. Крейгс-маршалу нельзя относиться пренебрежительно. Адмирал Канарис, судя по всему, склонен помочь тебе разобраться с Пьером Вертхаймером, если ты успешно справишься со своей миссией в Испании. Но так как твой деловой партнер — еврей, ты всегда будешь уязвима. Геринг сможет при желании осложнить ситуацию». Коко побледнела. Шпац кивнул. «Так что мы пойдем в ресторан и вместе поужинаем. И ты поприветствуешь Рейхсмаршала своей самой сияющей улыбкой». Она выдернула руки. Пока миссия в Испании не закончена, и Андре не на свободе, ты в ловушке. Потом мы разберемся с твоими проблемами в бизнесе. Шпац бросил на нее суровый взгляд: Это понятно? Он был прав. Казалось, Коко услышала голос Боя: Делай по одному шагу вперед, рассмотрев сначала все возможные последствия. Сначала она выполнит задание и освободит Андре. Затем она возьмется за Пьера и, если возникнет такая необходимость, за с маршала Геринга. Если бы только Бой был рядом, он бы нашел ее сына. Он бы знал, как поступить. Но правда заключалась в том, что напрасно она, как последняя дура, верила Бою Кейплу. Идиотка. Даже когда до нее уже начали доходить слухи, даже когда он отсутствовал по несколько недель к ряду, даже когда он не отвечал на ее вопросы, она все равно верила ему. Она ему доверяла. Она полагала, что их любовь и их сын навсегда свяжут их троих.